Издательство Эксмо. Человек-невидимка в стразах. Дарья Донцова. Глава первая. Если черная кошка, перебегая через дорогу, показала вам язык, не следует продолжать свой путь. Я не верю в приметы, но подобный казус должен насторожить любого человека. Около здания издательства места на парковке не было, поэтому я пристроила свою машину чуть подальше, возле супермаркета, находящегося на другой стороне узенькой улочки. Шагнула на проезжую часть и замерла. Откуда ни возьмись, материализовался котяра и прошмыгнул прямо перед моим носом. Я хотела спокойно продолжить путь, но тут Мурлыка обернулся И продемонстрировал мне язык, похожий на кусок свежей докторской колбасы. Мои ноги приросли к тротуару. Я на секунду закрыла глаза, решила еще раз посмотреть на Котофея и никого не увидела. Представитель семейства кошачьих исчез так же внезапно, как и появился. Я уже упоминала, что не верю в приметы, но сейчас на всякий случай остановилась и призадумалась. Пожалуй, лучше все же подождать, пока кто-нибудь другой перейдет дорогу. Однако минуты текли, а на пешеходном переходе, как назло, люди не показывались. В конце концов мне пришлось пересечь улицу. В издательство я вошла с растущим чувством беспокойства. Гарик Кребров, хозяин «Элефанта», принял меня со всевозможными почестями. Чай, кофе, коньяк, конфеты. Я от всего отказалась. Заварка у Реброва из пакетика, который противно пахнет бумагой. И секретарша всегда насыпает в кружку много сахара. Кофе в издательстве растворимый. У меня от него моментально просыпается гастрит. Конфеты с утра я не ем. Пригубить же спиртное не имею права. Потому что сегодня я за рулём. Не ожидая неприятностей, я предложила. «Давай лучше сразу о делах». Ребров странно засуетился, поперекладывал на столе бумаги и, отведя глаза в сторону, завёл. «Ты же знаешь, как я тебя люблю, но...» Дальше повисла тишина. «Но...» — повторила я. «Это не моё решение», — замёл хвостом издатель. «Скажи прямо, о чём речь?» — потребовала я. «Ну, наш отдел продаж провёл исследование. Занудил тот, кого я считаю своим другом. И получилась безрадостная картина. Понимаешь, чтобы читатель не потерял интерес к писателю, тот должен выпускать четыре книги в год. Теперь вспомни, когда ты в последний раз приносила в элефант рукопись». «В апреле?» — отрапортовала я. «А сейчас май». «Небольшое уточнение», — пропел Гарик. «Да, мы получили от тебя роман в апреле. Однако ты забыла упомянуть, какого года». «Ну да, прошлого», — тихо ответила я. «Вот-вот», — закивал Гарик. «У тебя больше двенадцати месяцев простоя. Через неделю стартует фестиваль детектива, который каждый год в преддверии летнего сезона устраивает крупнейший московский книготорговый дом. А писательницу Виолову туда не позвали. Милейшая Арина исчезла с горизонта, нового давно не пишет. Что ты представишь публике? Думаю, Маше Горбатовой приглашение вручили одно из первых. Съязвила я. Не надо ехидничать. Укоризненно покачал головой ребров. Да, Горбатова не радует нас свежими произведениями. Но включи любой канал телевидения и наткнешься на Машеньку. Она светится во всех программах с утра до вечера, раздает советы, как лечить болезни, удержать мужа, выдрессировать собаку, спасти мир от голода, пляшет в ластах на льду, участвует в поедании сосисок на скорость. Плавает с гирей на шее в океане. Купи газету, журнал, календарь и найдешь там фото Горбатовой. Маша без устали работает на пиар. Подбрасывает дровишки в топку своей популярности. А в мертвый сезон, когда светская жизнь затихает в июле, августе и в начале января, она всегда разводится или выходит замуж. Горбатову обожает пресса. Ну какие новости могут быть летом? Кризис, дефолт, очередная катастрофа. Народ устал от ужастиков. Хочет простых человеческих известий. И тут Маша устраивает показательную драку с очередным мужем. И какие баталии демонстрирует. Тор вёт отношения с китайцем. Он запретил ей ходить в мини-юбке и заставил носить сари. То сообщает об эскимосе, который приказал несчастной писательнице сидеть день-деньской в юрте и варить плов. Не успеет страна 1 января опохмелиться, как Машенька снова герой дня. Теперь она бежит в ЗАГС с вождем племени людоедов. Каннибал приехал в Москву, чтобы издать кулинарную книгу в издательстве «Элефант» и влюбился в Горбатову. Да, ее позвали на фестиваль «Первый», потому что народ толпой ринется на неё посмотреть. Мелада Смолякова тоже будет в центре внимания. А где Арина Виолова? Я разозлилась. Думаю, что писатель должен привлекать внимание читателей не скандальным поведением, а интересными книгами. И позволь тебе заметить. В Китае сари не носят. Это национальная индийская одежда — а эскимосы не живут в юртах и не едят плов. Гарри глупо хихикнул. Горбатова гениально! Кому интересен индиец, велевший жене таскать пресловутую тряпку? А тут китаец и Сари, это фишка. Короче, у тебя есть два пути: либо постараться писать не менее четырех книг в год, либо пахать на прессу, как Горбатова. Мне все равно, что ты выберешь. «Хороши оба варианта. Мелада Смолякова пишет за год десять романов. А Маша Горбатова выдает одну книгу в пятилетку. Зато ее опусы стабильно переиздаются. Ну, что тебе нравится больше?» «Ничего», — сердито ответила я. «Смолякова не человек, а робот-сквотер. Никто, кроме нее, не способен на поточное производство». «Выходить же в начале года замуж за австралийского кенгуру, чтобы в августе показательно с ним развестись, я тоже категорически не хочу». Ребров стер с лица улыбку. «И когда, соизволишь, принести новую рукопись?» «Ну, не знаю», — честно призналась я. «Сейчас у меня творческий кризис, но готова подписать с издательством новый договор». «Ты ведь меня затем сегодня и позвал?» Гарик опять начал судорожно наводить порядок на письменном столе. Когда он в пятый раз переставил стаканчик для ручек, я не выдержала и спросила. «Что происходит?» «Ты не работала целый год. Просто взяла и исчезла из зоны видимости. Думаю, у тебя сейчас элементарно закончились деньги. Вот почему ты и прибежала по первому зову». «Примчалась и...» Не закончив фразы, хозяин «Элефанта» снова принялся двигать туда-сюда ежедневник, настольную зажигалку и коробку со скрепками. Я завершила за него. «Хочешь получить аванс?» «Ну, почему ты постоянно подозреваешь людей в коростолюбии?» «Не людей, а авторов», уточнил Гарик. «Пойми...» «Сейчас на книжном рынке сложное положение. У меня финансовые трудности. Я не могу рисковать средствами, зная, что в ближайшее время не получу книгу». «Короче, договор не подписываем», — задала я прямой вопрос. «Ну, почему же?» — заюлил Ребров. «С дорогой душой скрепим наши намерения подписями на бумаге. Но вот аванса не будет». «Кстати, это даже лучше. Потом, когда роман выйдет в свет, ты получишь всю сумму сразу. Очень удобно». Я кивнула. «Хорошо. Я подумаю над твоим предложением». Гарри округлил глаза и схватил со столешницы книгу. Я машинально посмотрела на обложку «Белла Ви. Как лопать всё и похудеть». «Ну и чушь выпускает ребров». Приятель фальшиво улыбнулся. «Вилка, ты обиделась?» «Нет». Стараясь казаться невозмутимой, ответила я. «Ты исчезла на год». Гарик швырнул опус Беллы Ви на стол и побежал по второму кругу. «А предыдущий твой роман продавался плохо». Слава богу, в этот момент в моей сумке задергался мобильный. Я схватила трубку и услышала хорошо поставленный женский голос. «Добрый день, госпожа Тараканова. Вас беспокоит из кредитного отдела Банка ФОС». «Очень приятно», — изобразила я радость. «Вы пропустили платёж, и нам хотелось бы внести ясность. Крайне интересное предложение», — перебила я менеджера. «Давайте прямо сейчас я приеду к вам», и мы обсудим детали нашего сотрудничества. «Хорошо», — явно растерялась тётка, не ожидавшая от задолжавшей клиентки столь позитивной реакции. «Мы работаем до 19.00». «Ты с кем это общалась?» — полюбопытствовал Ребров. «С генеральным директором издательской группы Михаил К. Как ни в чём не бывало, соврала я». Он хочет приобрести рукопись моей новой книги. Причем готов ждать ее столько, сколько понадобится. Жаждет заключить договор и прямо сегодня заплатить деньги. «Виолочка! Не совершай опрометчивых поступков!» Мгновенно залебезил Гарик. «Знаешь, когда зовут замуж, всегда сулят золотые горы. Но едва отзвучит марш Мендельсона, начинается бытовуха. Муж сует в руки жене сковородку и тряпку. Издательство «Михаил К.» провело свои исследования рынка. Вдохновенно врала я. И их специалисты считают меня яркой звездой на небосклоне российской прозы. Прощай, Гарик, никаких обязательств у меня перед тобой нет. — Погоди, Вилка! — закричал Ребров, пытаясь встать из-за стола. Но я проворно выскочила в приемную и со всего размаха, стукнув дверью о косяк, побежала по направлению к лестнице. Лишь отъехав пару кварталов от «Элефанта», я пришла в себя, припарковалась около какого-то ресторанчика и начала подсчитывать боевые ранения. Если быть откровенной, то у Гарика есть веские причины делать недовольную гримасу при упоминании моего имени. Я на самом деле за год не написала ни строчки. Причина проста. Не придумала сюжета. Дело в том, что Господь не отсыпал мне фантазии. Сочинение хитро закрученных историй отнюдь не является моим коньком. Зато я гениально описываю произошедшие в реальности события и считаю себя мастером диалога. Для создания криминального романа Мне, грубо говоря, нужно вляпаться в какую-нибудь историю. Но богиня приключений отвернулась от литераторши Арины Виоловой. Все авантюры обошли меня стороной. Я честно пыталась усадить себя за стол. Однако мои титанические усилия ничего не дали. В конце концов, чтобы не закиснуть от безделья, я решила заняться квартирным вопросом продала свою скромную жилплощадь, прибавила к вырученной сумме заначку и приобрела многокомнатные хоромы. «Зачем мне, одинокой женщине, апартаменты, в холле которых можно без особого труда посадить вертолет, спросите вы?» «Хороший вопрос, на который я не могу ответить. Поскольку все имеющиеся на моем счету средства были истрачены, для ремонта я взяла немаленький кредит, надеясь начать его погашение, когда получу аванс от Реброва. Но Гарик не поторопился открыть сейф. И что я имею в результате? Огромную квартиру, совершенно не приспособленную для проживания. Долг банку и разрыв отношений с Элефантом. Нужно немедленно садиться за новую книгу. Да-да, следует в рекордные сроки написать роман и отнести его в какое-нибудь крупное издательство. Хотя Ребров и пытался сегодня показать мне, что мое место последнее у печки, все же, думаю, очередное произведение Арины Виоловой должно заинтересовать, допустим, уже упомянутое издательство «Михаил К.». Вот только в моей голове нет ни одной мысли о сюжете. Да, кстати, совсем забыла. На время отделочных работ в новых хоромах я сняла крохотную однушку в не самом престижном районе Москвы и должна ежемесячно расплачиваться с хозяйкой. Ох, не зря сегодня чёрная кошка показала мне язык. В столь неприятном положении я давно не оказывалась. И если в прежние времена у меня была палочка-выручалочка, томочка, которая всегда находила нужные слова для поддержки павшей духом подруги. То сейчас, после нашей ссоры, ждать сочувствия и помощи мне не от кого. В носу защипала. Обозлившись на себя за проявленную слабость, я быстро нажала на педаль газа и понеслась по неожиданно пустой улице. Если сейчас позвонить Томочке и рассказать ей о свалившихся на меня неприятностях, я непременно услышу в ответ «Вилка, я жду тебя». «Живи, Тамара, одна». Я бы, наступив на горло собственной гордости, действительно к ней обратилась. Но она замужем. Её муж Семён состоит в наитеснейшей дружбе с Олегом Куприным». Сделать экс-супруга свидетелем своего фиаско для меня просто немыслимо. Светофор впереди мигнул. Я решила, что успею проскочить перекресток, и посильнее вдавила педаль газа. И тут краем глаза отметила, что сигнал стал красным. Увидела что-то большое, быстро надвигающееся сбоку. Крутанула рулем, ощутила толчок, Услышала скрежет, виск тормозов и еще успела удивиться внезапно наступившей темноте.